Майл Одом. Черная дорога. Глава 1 Деррик Лэнг продолжал грести и обводить взглядом окутанные ночью утесы, возвышающиеся над рекой Дьер. Надеясь, что пираты, за которыми они охотились, их не заметили. Впрочем, о том, что они обнаружены, он узнал бы только после атаки, а пираты никогда не отличались милосердием по отношению к военным морякам западных пределов. Особенно к тем, кто вечно преследует их по приказу короля этих самых пределов. Поэтому мысль, что их могут поймать, не была приятной. Баркас скользил против небыстрого течения, так аккуратно разрезая носом воду, что она даже не плескалась а низкие борта суденышка. Часовые – Стоящий в дозоре на окрестных скалах, обязательно подняли бы тревогу, если бы увидели или услышали Баркас. И тогда кое-кому пришлось бы чертовски дорого заплатить за неосторожность. Дерик был уверен, что если бы такое случилось, никто из них не вернулся бы на одинокую звезду, ожидающую в заливе. Капитан Толифер, хозяин корабля, один из суровейших морских офицеров западных пределов состоящих на службе у короля, отчалит не задумываясь, если Дерек и его группа не вернутся до рассвета. Согнув спину и подавшись вперед, Дерек приподнял свое весло над головой и негромко сказал «Полегче, ребята, спокойствие, и мы выкарабкаемся. Успеем туда и обратно, прежде чем треклятые пираты сообразят, что мы были здесь и ушли. Это если нам повезет» прошептал сидящий рядом с Дереком Мэтхаринг. Харринг. «Повезет!» – уверенно отозвался Дерек. «У тебя же, кажется, удача всегда была в избытке». «А вот ты никогда не был везунчиком». «Никогда», – согласился Дерек, отчего-то чувствуя самонадеянность, несмотря на грозящую им опасность. «Но я не забываю удачливых друзей» потому что ты потащил меня с собой в это маленькое, но рискованное путешествие. «Ага», — ответил Дерек. «Я тут прикинул, что в прошлый раз я спас твою жизнь. Так что теперь ты у меня в долгу». Мэт ухмыльнулся, демонстрируя белоснежную полоску зубов, словно расколовшую пополам его темное лицо. Как и Дерек, он покрыл его ламповой копотью, чтобы стать менее заметным в темноте. Кстати, ему, черноволосому, с орехово-коричневой кожей, замаскироваться удалось даже лучше, чем рыжему, загорелому до бронзового оттенка Дереку. «Ох, однако ты в приподнятом настроении и готов подергать удачу за хвост этой ночью, не так ли, друг мой?» Поинтересовался Мэт. «Туман держится!» Дерек кивнул на колышащуюся серебристо-серую дымку, низко висящую над рекой. Ветер и вода гнали ее к морю. Из-за тумана расстояние казалось больше. «Возможно, на погоду сейчас полагаться вернее, чем на твою удачу. А если вы будете продолжать трепать языками», — грубо прорычал старик Малдрин, «то дозорные наверху, которые еще не дрыхнут, услышат вас и поднимут засевших в засаде пиратов. Знаете же, вода хорошо разносит звуки». «Да», — согласился Дерек. Но я знаю и то, что звук не долетит отсюда до утесов. Они же в футах в сорока над нами. У вас дальних холмах все тупые, или ты один такой выискался? Буркнул Малдрин. Тебя еще молоко на губах не обсохло, а уже лезешь куда не следует. Если хочешь знать, старый Кэп Толифер, в такие дни даже склянки велит не отбивать. А если ты хочешь знать, первый помощник Малдрин, съязвил Дерек, тебя никто не спрашивает. Еще пара матросов на баркасе рассмеялась над сварливым старым помощником капитана. Хотя Малдрин обладал репутацией сурового моряка и опытного воина, молодежь из экипажа считала его этакой, вечно волнующейся за своих цыплят курицей. Первый помощник был невысок, зато касаясь сажень в плечах. Свою тронутую сединой бороду он коротко подстригал. Макушка его давно облысела. Зато по бокам и сзади осталось достаточно волос, которые моряк собирал в довольно-таки густой хвост. Капли речной влаги и тумана поблескивали на просмоленных штанах и впитывались в ткань темной рубахи. Дерек и остальные люди в лодке были одеты так же. Все они завернули свои клинки в куски парусины, чтобы те не блестели в лунном свете а заодно и для того, чтобы уберечь железо от воды. Река Дьер была пресной, не то что едкие соленые брызги Западного залива, но от привычек матросов Королевского флота избавиться не так-то просто. «Дерзкий щенок!» — проворчал Малдрин. «Именно за это ты меня и любишь, Малдрин, хоть и ставишь дерзость мне в вину», — кмыкнул дерик «Если думаешь, что оказался сейчас в неподходящей компании...» Только представь, что было бы, если бы я, черт меня, подери, оставил тебя на борту одинокой звезды. Да, ты бы всю ночь руки себе ломал. И вот благодарность за то, что я избавил тебя от этого. Все не так-то просто, как тебе кажется, буркнул Малдрин. А о чем тревожится, О парочке пиратов? Дерек погрузил весло в воду, следя, чтобы команда работала слаженно. Потянул, откинувшись всем телом. И снова извлек лопасть на воздух. Баркас шел по реке с хорошей скоростью. В четверти мили позади мигал в ночи маленький костерочек первого часового. Гавань, которую матросы искали уже недалеко. — Они не просто пираты, — отозвался Малдрин. — Да, — кивнул Дерек. — Тут я вынужден с тобой согласиться. Они пираты, с которыми капитан Толифер послал нас разобраться. — Не хочу, чтобы ты думал, что я довольствовался бы любыми пиратами. — Я тоже, — вставил Мэтт. — Я очень привередлив, когда доходит до драк со всякими разбойниками. Еще несколько людей согласились, тихо усмехнувшись. Однако Дерек приметил, что никто не упомянул о мальчике, похищенном пиратами. После нападения морских грабителей на корабль, тело его нигде не обнаружили, и все решили, что ребенка забрали с целью выкупа. Несмотря на необходимость выпустить пар перед вторжением в оплот пиратов, мысли о мальчике отрезвляли. Малдрин только покачал головой и полностью переключил внимание на собственное весло. «Нет, ты все-таки настоящая шила в заднице, Дэри Кленг. Клянусь светом и всем святым, это истинная правда. Но все же, если и есть на борту капитан Толифера человек, которому все это по силам, так это ты». Снимаю перед тобой шляпу, Малдрин. Дерек был тронут. То есть снял бы, каба она нам не была. Главное, чтобы была голова, пробурчал Малдрин. Точно. Я уж постараюсь, чтобы она осталась у меня на плечах. Он перехватил поудобнее весло. Гребем, парни, пока река спокойна и туман за нас. И глядя наверх на горы, он осознал, что какая-то часть его наслаждается мыслью о грядущем бое. «Пираты не отдадут мальчика просто так». А капитан Толифер от имени короля западных пределов потребовал, чтобы ребенок был возвращен, даже если придется расплачиваться кровью. «Проклятый туман!» – буркнул Райтон и от души выругался. Возглас капитана пиратов вывел боярда-чолика из задумчивости. Старый жрец помогал, отгоняя усталость, которая давно уже сделала его своим рабом. И взглянул на вырисовывающуюся в свете факела дородную фигуру человека, вышедшего из внутренней анфилады комнат. В чем дело, капитан Райтон? Райтон, огромный, словно гора, привалился к каменным перилам балкона здания, возвышающегося над алебастровыми руинами маленького портового городишки, в котором они стояли лагерем уже много месяцев. Он подергал испаньолку, прикрывающую квадратный подбородок, и рассеянно погладил грубый шрам, вздернувший правый угол его рта, придавая лицу пирата вечное выражение злобной ухмылки. Туман. Чертовски трудно разглядеть реку. Бледный лудный свет поблескивал на черной кольчуге, которую Райтен носил поверх темно-зеленой рубахи. Капитан корабля всегда был тщательно одет. Даже в столь ранний час. Или в столь поздний. Поправил себя Чолик. Ибо не знал, какое время суток сейчас, по мнению главаря морских разбойников. Черные штаны Райтон аккуратно заправлял в высокие сапоги с отворотами. И я все еще думаю, что нам не удастся выбраться из последнего дела чистенькими. Туман затрудняет и передвижение по реке. Плавать в таком молоке рискованно. Рассудительно заметил Чолик. «Для тебя, может быть. Но для человека, привыкшего лавировать в море, эта речонка тишь да гладь». Райтон, глядя вниз на залив, снова дернул бородку и кивнул. «Я бы на их месте совершил набег на нас этой ночью». «Ты суеверен». В словах Чолика невольно прозвучало презрение. Жрец обхватил себя руками. В отличие от Райтона, Чолик был худым, почти на грани истощения. Неожиданные ночные заморозки, предвещающие уже близкие зимние месяцы, застали их врасплох. Он был совершенно к ним неподготовлен, К тому же он не обладал молодостью капитана, которая помогла бы справиться с этим. Теперь старик заметил, что ветер безжалостно продувает его черно-алую мантию насквозь. Райтон оглянулся на Чолика с таким выражением лица – словно приготовился защищаться в ответ на обвинение. «Не спорь», — опередил его Чолик. «Я вижу в тебе эту склонность и не виню тебя, поверь. Но я сам предпочитаю верить в то, что подбадривает, а не сулить неприятности». Райтон нахмурился, и лицо его перекосилось еще сильнее. Его неприязнь и недоверие к тому, что прислужники Чолика делали в районах, обнаруженных похороненными под заброшенным портовым городом, были общеизвестны. Место это находилось на самом севере западных пределов. Здесь королю не так-то просто будет их достать. Чолик полагал, что пиратскому капитану понравится эта уединенность. Но жрец забыл о прелестях цивилизации, в которых не отказывали себе пираты в различных портах где не догадывались, кто они такие или не обращали на это внимания. Ведь разбойники спускают золото и серебро так же быстро, как и любой богатей, жаждущий развлечений. Здесь же привычные пиратам пьянство и черевоугодие, утежи и разврат отсутствовали напрочь. «Никто из твоих часовых не поднял тревоги», — продолжил Чолик. «Полагаю, все под контролем». «Под контролем-то под контролем», — согласился Райтон. Но когда мы сегодня поднимались по реке, я уверен, что заметил паруса другого корабля, надутые тем же ветром, что и наши. Надо было разведать поточнее. «Я так и сделал», — нахмурился Райтон. «Сделал и ничего не нашел». Но вот, видишь, беспокоиться не о чем». Райтон метнул над Чоликом многозначительный взгляд. «Беспокойство обо всем входит в мои обязанности» за выполнение которых ты мне платишь золотом, только не за то, чтобы ты беспокоил при этом меня». Несмотря на мрачное настроение капитана, легкая улыбка скользнула по его губам. «Для жреца церкви Захарума, проповедующий путь добра, твои слова не слишком подходят. Я произношу их, только когда результат того стоит. Скрестив руки на широкой груди, Райтон откинулся назад, опершись о балконную стойку, и хмыкнул. «Интересный ты человек, Чолик. Когда мы только познакомились, много месяцев назад, и ты рассказал, что намерен сделать, я подумал, ты безумец». «Легенда о городе, погребенном под другим городом, не безумие», — ответил Чолик. «Впрочем, то, что он вынужден был совершить, чтобы обезопасить священные...» и почти забытые тексты Дамала Лунаша, колдуна Вижири, тысячи лет назад ставшего свидетелем смерти Джерри Хараша, и впрямь едва не свело его с ума. Давным-давно Джерри Хараш, молодой помощник Вижири, открыл силу, способную повелевать душами мертвых. Юноша утверждал, что прозрение пришло к нему во сне. Сомнений в новых способностях Джерри Хараша не было, и его сила и власть вошли в легенду. Мальчишка усовершенствовал процесс, посредством которого колдуны выкачивали энергию из мертвых и делали любого, воспользовавшегося ею, куда более могущественным, чем прежде. Обретя новое знание, Вежири, один из трех главных мировых кланов, стал известен как Клан Духа. Дамаллу наш был историком, одним из тех людей, кому удалось пережить последнюю попытку Джерри Хараша справиться с общемировым духом. После того, как юноша вошел в транс, необходимый для преобразования энергии в заклинание, которое он сочинял, обезумевший дух завладел его телом. Позже Вижери узнал, что духи, которых они призвали и невольно выпустили в мир, были демонами из огненной преисподней. Летописец тех времен Дамал Лунаш, прорицатель Вежири, много чего упустил. Но его записи позволили Чолику распутать мрачный, извилистый след, заканчивающийся в заброшенном, разоренном и забытом городке на реке Дьер. — Нет, — сказал Райтон, — таких легенд пруд-пруди. Я и сам пытался раскопать некоторые из них, но ни одна не подтвердилась. — Тогда странно, что ты вообще пришел сюда, — заметил Чолик. Этой беседы они до сих пор избегали, и жрец даже удивился, что теперь они ее затеяли. Впрочем, не сильно удивился. По многим признакам, появившимся за последнюю неделю, во время которой Райтон отсутствовал, занимаясь грабежом и мародерством, или что там еще проделывают пираты, когда отлучаются, Чолик догадался, что они близки к открытию важнейшей тайны мертвого города. Это все твое золото, признался Райтон. им ты и заморочил мне голову. Однако теперь, когда я вернулся, я вижу, что твои люди весьма продвинулись в делах. Сладость с привкусом горечи почувствовал Чолик. Хотя жрец и радовался, что оправдан в глазах пирата, он понимал. Райтон уже подумывает о каких-то несметных сокровищах. Возможно, преисполнившийся рвение, он или его люди... Не зная главного, могут даже навредить Чолику и его помощникам. «Так когда, ты думаешь, вы найдете то, что ищете?» – поинтересовался Райтон. «Скоро», – коротко бросил в ответ Чолик. Великан-пират пожал плечами. «Знал бы я поточнее, это бы помогло мне понять кое-что. Если нас сегодня преследовали...» «Если вас сегодня преследовали», – фыркнул Чолик, – «это была полностью ваша вина». Райтон поволчьи ухмыльнулся Чолику. «Неужто?» «Тебя разыскивает весь флот западных пределов», напомнил жрец. «За преступление против короля, а как найдут, повесят в самом центре бриллиантового квартала». «Как простого воришку?» Райтон вздернул бровь. «Что ж, может, я и буду болтаться на виселице, как спущенный парус на ног Но не думаешь ли ты, что король назначит особое наказание жрецу церкви Захарума, предателю, сообщившему пиратам секретную информацию о том, какие корабли везут королевское золото через Западный залив и Великий океан? Замечание Райтона укололо Чолика. Некогда архангел Ериус убедил юного аскета Акарата основать религию, посвященную свету. И какое-то время церковь Захарума такой и была, но с годами, пройдя через множество войн, она изменилась. Немногие смертные, да и то лишь те, кто принадлежал ко внутренним кругам церкви, знали, что она не звергнута демонами, и Инквизиция распространяет сейчас тьму и скрытое зло. Церковь Захарума стала неотделима от западных пределов и Тристрама. Она была силой стоящий за спиной королевской власти. Открыв пиратам маршруты судов, перевозящих сокровища, Чолик позволил им грабить и церковь, а жрецы ее куда мстительней короля. Отвернувшись от капитана, Чолик принялся мерить шагами балкон, попытки отогнать от себя ночной холод. «Я знал, что когда-то дойдет до этого», — говорил он себе. «Именно этого я и ожидал». Он умышленно тяжело вздохнул, пусть Райтон пока считает, что взял над стариком вверх. За годы своего жречества Чолик открыл, что люди совершают тем больше ошибок, чем больше их хвалят за сообразительность или силу. А Чолик знал, в чем настоящая сила, потому-то он и пришел в порт Таурук на поиски давно похороненного под ним Рансима, разрушенного во время войны грехов длившиеся долгие века, когда хаос тихо, но упорно сражался со светом. Война давным-давно сошла на нет, откатившись на восток, и западные пределы постепенно стали цивилизованными и могущественными. Но многие города, разграбленные и разрушенные до основания, оказались погребенными под землей. Арансим укрылся от вала войны грехов. Простые люди ничего не знали о войне, кроме того, что ведутся какие-то бои. Как и не догадывались они о существовании Рансима. Портовый город был загадкой, чем-то, что не должно было существовать. Но некоторые восточные маги выбрали это место, чтобы работать и скрываться здесь, и оставили после себя секреты. Лишь в текстах Домала Лунаша Чолик отыскал упоминания о расположении Рансима. Ведь даже книги не давали возможности определить тщательно скрываемое искусной ложью и полуправдами местонахождение древнего города. «Что ты хочешь знать, капитан?» – спросил Чолик. «Что ты здесь ищешь?» – немедленно ответил Райтон. «Ты интересуешься, не золото ли и драгоценности мы раскапываем?» – уточнил жрец. «На мысли о сокровищах и о том, как их заполучить, я трачу почти все свое время». Поражаясь, насколько усколоп этот человек, Чолик покачал головой. Богатство — мелочь. Но сила — вот чем страстно жаждал обладать жрец. — Что? — вскинулся Райтон. — Ты слишком хорош, чтобы желать золота? Для человека, предавшего казну своего короля, у тебя слишком странные мысли. — Материальное приходящее, — пожал плечами Чолик. — И мера его конечна. И исчезает оно зачастую прежде, чем ты сам поймешь а я все же предпочитаю запастись кое-чем на черный день. Чолик поднял глаза к звездному небу. Человечество — клипкая преграда небесам, капитан Райтон. Несовершенная суденушка с изъянами. Мы играем во всемогущество, зная, что заложенная в нас неограниченность всегда будет мешать нам. Разве мы говорим не о золоте и о драгоценностях, которые ты ищешь? В голосе Райтона чувствовалось разочарование. «Возможно, они там и будут», — ответил Чолик. «Но небогатство привело меня сюда». Он повернулся и снова взглянул на предводителя пиратов. «Я шел на запах силы, капитан Райтон, и предал короля западных пределов и церковь Захарума, чтобы сохранить твой корабль для моих собственных целей». «Силы?» — Райтон недоверчиво покачал головой. «Дай мне пару футов, острый как бритва стали, и я покажу тебе силу». Рассерженный чолик повел рукой в сторону пирата и увидел, как от пальцев его пошли зыбкие мерцающие волны. Они накрыли Райтона, обвились вокруг горла великана, сдавливая его дыхание, словно железный ошейник. В следующее мгновение чолик вынудил Верзилу пирата рухнуть на колени. «Ни один жрец не владел такой силой», И настало время дать понять этому человеку, что он больше не жрец. И уже не станет им снова. Никогда. «Берек!» – радостно крикнул, пытаясь приглушить свой зычный голос, матрос с носа баркаса. «Суши весла, ребята!» – приказал Дерек, извлекая свое из реки. Сердце забилось быстрее, пульс застучал в висках. Он встал и обвел взглядом простирающиеся перед ним горы. Весла дружно поднялись и опустились на палубу баркаса. «Эй, на корчме!» — окликнул Дерек, всматриваясь в круги света от фонарей или костров, мерцающих неподалеку. «Да, сэр!» — отозвался Фалон с кормы Баркасса. Весла больше не гребли и баркас не рассекал речную гладь. «Нет». Лодка словно приподнялась и неловко осела, повинуясь течению. «Высади нас в удобном месте!» — велел Дерек, И поглядим, как там эти чертовы пираты, ворующие королевское золото. Есть, сэр. Фаллон рулевым колесом направил баркас к левому берегу. Течение сносило судно, но Дарик знал, что потеряли они всего несколько ярдов. Главное сейчас найти безопасную гавань, где можно было бы пришвартоваться и завершить задание, порученное им капитаном Толифером. Здесь. Малдрин показал точку на левом берегу. Несмотря на возраст, первый помощник обладал лучшим на борту одинокой звезды зрением, не подводящим его и ночью. Дерек вгляделся в туман и различил очертания крутого и неровного берега. Выщербленный, корявый уступ скалы, от отросток утеса, словно отколотый от гряды ястребиного клюва каким-то гигантским топором. Хм... «Это самый негостеприимный причал, который я только видел», — выразил свое мнение Дерек. «Да уж, если ты не горный козел», — согласился Мэт. «Никакой треклятый горный козел не спрыгнет на этот отвес», — заявил Дерек, оценивая на глазок крутизну подъема. Малдрин прищурился. «Что ж, если нам сюда, то придется немного покарабкаться». «Сэр», — окликнул с кормы Фаллэн, — «так что мне делать?» — Причаливай тут, Фалон, вздохнул Дерек. — Будем предусмотрительны. Он улыбнулся. — Если уж путь здесь так труден, то пираты не станут ждать нас отсюда. Принимаю вызов, и пусть нам повезет. Мастерский Фалан подвел Баркас к скале. — Томас! — кинул Дерек. — Бросаем якорь, да побыстрее. Мускулистый матрос ухватил камень-якорь, перевесил его через борт и швырнул к берегу. Груз тяжело шлепнулся на мелководье, веревка провисла, и якорь поволокло по речному дну. «Там внизу камень», – прошептал Томас, сжимая дергающийся в руках канат. «Камень, а не ил». «Ну, будем надеяться, что ты прицелишься к чему-нибудь прочному», – ответил Дерек. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, желая уже заняться опасным делом, поджидающим впереди. «Скорее начнешь, скорее кончишь, и можно будет вернуться на борт одинокой звезды». «Мы отходим от берега», — заметил Малдрин, когда баркас снесло еще на несколько ярдов вниз по реке. «Значит, ночь начнется со славного заплыва», — откликнулся Мэтт. «В такой ледяной воде недолго я коченеть насмерть», — нахмурился Малдрин. «Ничего, авось пираты позаботятся о тебе, и не придется старичку-маразматику валяться в постели, дожидаясь кончины», — хмыкнул Мэт. «Уверен, они не отдадут нам свою добычу по первой просьбе». В желудке Деррика перевернулась давишняя еда, рождая кислую отрыжку и беспокойство. Добыча, захваченная пиратами, была основной причиной, по которой капитан Толифер послал Деррика и остальных моряков вверх по реке, вместо того, чтобы привести сюда одинокую звезду. Как правило, пираты, охотящиеся на королевские корабли, идущие из западных пределов, живыми никого не оставляли. На этот раз они смилостивились над торговцем шелком из золотголейна, вцепившимся в обломок балки, достаточно большой, чтобы послужить плотом. Ему велели передать королю, что один из его племянников захвачен в плен. За сим последовало требование выкупа. Таков был первый контакт морских разбойников с западными пределами. Многие месяцы совершали они успешные рейды против королевских купцов, и никто не знал, откуда пираты получают информацию о золотых грузах. Однако то, что выживших они оставили лишь жителя Лад Галейна, Заставляло предположить, что разбойники не отпускают никого из западных пределов, дабы не быть опознанными. Якорь проскрежетал по каменному дну реки, и ему никак не удавалось закрепиться. Плеск течения приглушил шум, но вот якорь, наконец, остановился, и трос в руках Томаса натянулся. Мозолистые ладони матроса стиснули канат покрепче. Баркас замер но продолжил клониться, повинуясь бегу течения. Дерек вглядывался в берег, оказавшийся не более чем в шести футов от них. «Ну что ж, придется иметь дело с тем, что есть парни». Он посмотрел на Томаса. «Тут глубоко?» Матрос проверил узелки на напряженном линьке. «Восемь с половиной футов». Глаза Дерека обвели берег. «Должно быть, обрыв тут начинается от самого утеса». «Хорошо, что мы не в доспехах», — заявил Мэт, «Хотя в преддверии предстоящей драки я не отказался бы от доброй кольчуги». «Но и потонул бы тогда, как ударенная молнией жаба», — ответил Дерек. «И вообще, до боя, может, и не дойдет. Может, мы проникнем на борт пиратского судна и выручим мальчика, не поднимая лишнего шума». «Угу», — буркнул Малдрин. Если так и будет, то я впервые полюбуюсь, как это вы действуете, не поднимая гвалта. Несмотря на тревогу, ворочающуюся в темных уголках его сознания, Дерик усмехнулся. Хм, Малдрин, кажется, я слышу в твоих словах вызов. Как тебе угодно. Огрызнулся первый помощник. Я хотел дать совет из лучших побуждений, но вижу что советы редко принимают с тем же настроением, с которым они даются. Вы же знаете, эти головорезы якшаются с мертвецами и всякой прочей нечистью. Слова первого помощника отрезвили Дерека, напомнив ему, что хотя он и рассматривал ночное путешествие как приключение, дело им предстоит отнюдь не шуточное. Ведь некоторые капитаны на пиратских суднах владеют магией. «Мы здесь выслеживаем пиратов», — сказал Мэт. «И только пиратов. Смертных людей, которых можно ранить и у которых течет кровь». Да, Деррик старался не обращать внимания на сухой комок, подкативший к его горлу после слов Малдрина. «Они просто люди». И все же их экипаж, будучи в патруле, наткнулся на корабль мертвецов всего лишь пару месяцев назад. Битва была свирепой и страшной. И стоило жизни многих их товарищей, прежде чем судно с нежитью отправилось на дно морское. Молодой капитан посмотрел на Томаса. «Мы стоим». Тот кивнул и подергал якорный канат. «Так точно, ближе уже никак». Дерек ухмыльнулся. «Кстати, Томас, хорошо бы к нашему возвращению лодка была на месте. Капитан Толефер весьма дотошен и не любит, когда экипаж теряет снаряжение». Когда мы доберемся до берега, ты уж, пожалуйста, закрепи баркас снова. Есть, будет сделано. Подобрав со дна баркаса свою завернутую в трепицу саблю, Дерек осторожно поднялся, стараясь не шатать суденышко. Еще раз он бросил взгляд на вершину утесов. Последний, замеченный ими дозорный, остался в сотне ярдов позади. Костерок все еще помаргивал в густом тумане. Потом моряк посмотрел вперед на далекие огни, и до ушей его долетело поскрипывание корабельной оснастки. Похоже, ребята, ничего не поделаешь! Вздохнул он, нас ждет холодная ванна. Он заметил, что Мэт уже сжимает в руке меч, а Малдарин держит свой боевой молот. Только после вас учтиво повел рукой Мэт, показывая на реку. Не сказав больше ни слова, Дерек соскользнул по борту лодки в ледяную реку. Холодная вода, от которой даже дыхание перехватывало, мигом сомкнулась вокруг тела, и моряк поплыл против течения к отвесному берегу.